Игровая база. Утро. «Ну как, орлы? Выспались?» «Так точно, товарищ генерал». «Все, ребята, вольно. Поздравляю вас. Операцию провели на высшем уровне. По всем расчетам, ваши танки должны были выбить при подавлении обороны». Напряженное молчание было ему ответом. «Ну да. Неприятно осознавать, что еще до начала операции тебя списали в безвозвратные потери». Кузнецов усмехнулся. «А чего вы хотели, мальчики-девочки?» «Для того и создавалась эта программа, чтобы сохранить людей». А механизмы? Их жалко, конечно, но при нужде еще наштампуем». Слова генерала была суровая правда. Поколебавшись, игроки были вынуждены с ней согласиться. А потом нетерпеливый и не слишком бледущий субординацию Пашка спросил. «Что там происходит-то сейчас?» «Нормально», — усмехнулся Кузнецов. «Мы их в блин размазали. А потому...» «Выспались, вижу. Это хорошо. Три дня на отдых. Но телефоны держите под рукой». «Это само собой», — улыбнулась Леночка. «Что?» «Большая война отложена?» «Да, на неопределенное время. Хотя военное положение стоит вести. А то у нас пятая колонна верещит. От газеты и телевидения их отрезали, правда?» «У нас же свобода слова», — хитро прищурился Сурок. «Ну, разумеется, пиши, что хочешь. Но тех, кто хочет иметь точку зрения, отличную от правильной, кормить не будут, а от заграничных спонсоров их отрезали. Так что почти все сдулись. А кто не сдулся, тех уже замучили проверками». Так что остается нашей оппозиции неконструктивной, разве что интернет. Но уж там они верещат, ой-ой. Если нас ругают наши враги, значит, мы все делаем правильно. Золотые слова, малыш. Генерал улыбнулся, сразу же начав казаться лет на десять моложе своего возраста. Я знаю, скромно кивнул сурок. А еще помню, что в России две беды, дураки и дороги. Я знаю, что делать с одной. Много земли, гравия, бетон, асфальт, тяжелая техника, бригада мастеров и хороший прораб. Но что делать с дорогами молодец рассмеялся генерал так держать глядишь до полковника дослужишься а если я хочу до генерала прищурился сурок нет генералом тебе нельзя у меня для этого свой внук растет но мыслишь верно а если я диссидента встречу можно ему в глаз дать не унимался пашка зачем на них есть прокуратура и карательная психиатрия и вообще помните диссидентов можно разделить на три категории досидентов сидентов и пересидентов «А как же не хихикнула Леночка. «А это и не диссиденты вовсе, а платные сотрудники. Наши, к слову, сотрудники, и бить их тем более не стоит». На сей раз смех звучал как-то задумчиво и неуверенно. Генерал посмотрел на молодежь и махнул рукой. «Ладно, бегите. Не так уж много у вас времени». Когда топот рванувшего на свободу молодняка стих, генерал печально улыбнулся. «Хотел бы он вернуться лет на двадцать, нет, лучше на тридцать в прошлое, Чтобы стать таким вот, уверенным, что жизнь бесконечна, все дороги открыты, и будущее, как бы ни было тяжело сейчас, прекрасно. Хотел бы, но, увы и ах. С другой стороны, жаловаться грешно. Добился он многого, и если проект будет развиваться, достигнет еще большего. В свете последнего успеха это кажется вполне реальным. Но ребятишек стоит стимулировать, и надо подумать как. А то у чиновников от Министерства обороны слишком много недовольства. Мол, не положено, когда у лейтенантов зарплаты полковничьи и серьезные премии идут по поводу и без. Не положено. А то, что мальчишки сделали побольше иного генерала, их не волнует. Не положено, и все тут. Хорошо еще, министр им рот затыкает, но все равно, стоит подумать, что сделать. Не стоит привлекать лишнего внимания, его и так чересчур много. Тем временем, лихая троица выбралась на свежий воздух. Сегодня было по-настоящему Хорошо. Тепло, для осени даже жарковато. Чистое, без единого облачка небо. Если так пойдет дальше, ночью врежет мороз. Но это когда еще будет?» Поляков осмотрелся, махнул рукой. «Давайте нормально поедим и по домам. Что-то я вымотался. Ты ж вроде сказал, что выспался». Паша проникновенно глянул на напарнику в глаза Поляков. «Я морально вымотался. Да и ты, думаю, тоже. Я прав?» «Ну, есть немного», — стушевался Сурок. «Во-во, мы, мужчины, вымотались». «А женщине каково?» «Шовинисты», — фыркнула Леночка. «Да, мы такие. Поэтому давайте-ка все же поедим. А там уж вы сами подтвердите мою правоту. Я знаю ресторанчик, в котором готовят изумительные свиные ребрышки в вишневом соусе». «Серег, ты кулинарный извращенец». «И даже не скрываю этого. Ну так что, идем?» «Идем, идем. Ходят тут всякие», — пробурчала Леночка. «А потом месячные пропадают». «Точно?» — повернулся к ней Поляков. «Нет, пока шучу». «Хотя ты и стараешься». «Гм. Стараться надо лучше. Да не пугайся ты так». «Я, Лен, если ты заметила, вообще не из пугливых это раз. И не вижу нужды бояться этого два». «Ну да, не тебе ж». «Лен, хочешь, я тебе прямо сейчас предложение сделаю?» «А если хочу, что дальше?» Поляков усмехнулся, сунул руку в карман, вытащил маленькую коробочку, потом сделал максимально серьезное выражение лица, встал на колено и щелкнул крышкой. «Лена...» Я прошу тебя стать моей женой». Бриллиант, маленький, но изумительно чистый, переливался в свете лампы всеми цветами радуги. У Леночки округлились глаза. Сурок уронил челюсть до асфальта. Поляков улыбнулся и чуть сбивчиво признался. «Неделю в кармане таскал. Никак не мог придумать, как это сделать. Такой случай грешно упускать. Ну ты, ну ты...» «Да, я...» «Примерь. Видишь, подошло. А теперь пойдемте все же поедим». Когда они садились в машину то не обратили внимание что за ними аккуратно, чтоб не бросалось в глаза, наблюдают. Не оглянулись лишний раз. А зря.